Элеоси не могла бы сказать, было ли это отголоском детского представления о том, что такое честная игра, или просто попыткой найти способ решения проблемы, при котором с неё снялась бы хоть малая толика ответственности. Подходя к двери в комнату Инес Люси быстро, чтобы не испарилась решимость, постучала. До этого она слышала, как Инес вернулась из ванной и считала, что та, наверное, уже успела одеться. Открыв дверь, Инес выглядела усталой, глаза были опухшими, но девушка казалась спокойной. Теперь, когда она очутилась с ней лицом к лицу, Люсе трудно было отождествить её сына с из её тревожных ночных раздумий. Вы не зайдёте на минуту ко мне в комнату, спросила Люси. И на секунду поколебалась, в ней мелькнула некоторая неуверенность, но она тут же взяла себя в руки. "Да, конечно", ответила она и пошла за Люси. "Но «Ну и то, что был ночью", добавила она весёлым тоном. Делать замечания о погоде было так не похоже на Инес. И абсолютно не похоже быть весёлой. Лёша вынула из ящика маленькую серебристую розетку и на ладони протянула её Инас. Вы знаете, что это такое? В ту же секунду весёлость исчезла с лица Инас, и она стала жёстким и насторожённым. Откуда она у вас, почти грубо спросила она. Только в тот момент Лёша осознала, что в глубине души, в самой глубокой её части, она рассчитывала, что реакция Инас будет другой. Не отдавай себя, что-то она ждала, что Ина скажет. Это похоже на бляшку с лакированных туфель для танцев. Такие у многих из нас есть, сердце Люши перестало биться и опустело. Я нашла её на полу в гимнастическом зале вчера рано утром, проговорила она. Жоспина настороженность медленно уступила место отчаянию. А почему вы показываете её мне, глухо спросила Инас. Потому что, как я поняла, в колледже есть только одна пара этих старомодных лакированных туфель. Наступило молчание. Лёся положила вещмесу на стол и ждала. "Я ошибаюсь?" спросила она наконец. "Нет." Снова молчание. "Вы не понимаете, мис Пим," внезапно сказал Инес. "Это не было рассчитано на Я знаю, вы подумаете, что я пытаюсь оправдать этот поступок, но никто не хотел, чтобы всё произошло именно так."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 Через минуту Ина спросила: "Что вы будете делать?" "О, господи, не знаю", беспомощно вздохнула бедная Люси, оказавшись лицом к лицу с действительностью. Она знала о преступлениях из детективных романов, где героиня, даже если на неё сначала падало подозрение, обязательно оказывалась невиновной, либо её сведения были почерпнуты из полицейских отчётов, где говорилось о преступлениях уже раскрытых, наказанных и оставшихся только предметом изучения. У всех замешанных в преступлениях людей, о которых сообщалось в отчётах, были друзья и родные, ошеломлённые происшедшим, отказывавшиеся верить. Их чувства, наверное, были очень похожи на её Люси собственные ощущения, но это не успокаивало и не могло указать правильный путь. Это было то, что случалось с другими людьми, случалось ежедневно, если верить прессе, но не могло прожить и с ней самой. Как можно поверить, что кто-то, с кем ты смеялся, и разговаривал, кого любил и кем восхищался, с кем жил общей жизнью, по вине смерти другого человека. Влющи вдруг обнаружила, что рассказывает Ина со своей бессонной ночи о своих теориях относительно решает Бог о своём нежелании разрушить жизнь полудюжины людей из-за преступления, совершённого одним человеком. Она была слишком погружена в собственные проблемы, чтобы заметить, как начала загораться надежда в глазах Инас. Только когда она услышала свои слова, конечно, нельзя позволить, чтобы вы извлекли пользу из смерти Рош. Она поняла, как далеко зашла по дороге, по которой вовсе не собиралась идти. Однако Инашу хватилось за это. О, я и не думала, мисс Пим. Это не зависит от того, что вы нашли это украшение. Вчера вечером, услышав, что она умерла, я поняла, что не могу поехать в Арлингхерст. Я собиралась сегодня утром пойти к мисс Ходж и сказать ей об этом. Я тоже не спала всю ночь, думала о многом. не только мои вины в смерти Роуз, а мои неспособности переносить неудачи и тому подобное, ещё и об очень многом, что вам будет неинтересно. Она помолчала минуту, глядя на Люси. Мишпи, послушайте, если пообещаю всю свою жизнь посвятить искуплению того, что случилось вчера утром, может быть вы Она не могла облечь своё бесстыдное предложение в слова даже после рассуждения Люси о справедливости. И стану соучастницей произошедшего.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 Начала с колонии прокажённых и тому подобных вещей, но это, пожалуй, нереально и не имеет особого смысла после обучения в Лыси. Я придумала нечто лучшее. Я решила, что буду работать рядом с отцом. Я не собиралась заниматься медициной, но у меня это хорошо получается. В моём родном городке нет ортопедической клиники. Звучит прекрасно, сказала Люси, но в чём наказание? Моим единственным стремлением с самого раннего детства было уехать, бежать из маленького провинциального городишки. Поступление в Лейс было моим пропуском на свободу. Понимаю. Поверьте, мишpim, это будет сильным наказанием, но оно не будет бесплодным. Это не будет просто самобичевание. Я буду жить, принося пользу, это будет будет хорошей платой. Да, я понимаю. Снова наступило долгое молчание. Прозвонил колокол, но впервые с тех пор, как она приехала в Лейс, Люси не обратила на него внимания. Конечно, я могу только дать вам слово. Я принимаю ваше слово. Благодарю вас. Не слишком ли легкий выход? подумала Люси. Если Иноз должна быть наказана, то скучная, хоть и полезная для других жизней, является достаточной карой. Конечно, она отказалась от Арлингхерста. Это стоило ей немало.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 В конце концов все обстояло просто. Если она отнесет сейчас эту разятку Генриете, Инес умрет раньше, чем первые студентки осени вернутся в Лейс. Если она не умрет, у нее впереди будут двадцать лет при жизни и смерти, которые действительно будут бесплодными. Позже она проведет эти годы в череме, которую сама выбрала, где она сможет быть полезной другим. Да, она, Люсси Пим, действительно совершенно не годилась для вынесения Инес обвинительного приговора. Вот так. Я, он есть в ваших руках, медленно проговорила Люси, обращаясь к Инес. Потому что я не способна послать человека на виселицу. Я знаю, в чём мой долг, и я не могу выполнить его. Как странно, подумала она, что я оказываюсь в её власти, а не она в моей. Инес недоверчиво посмотрела на неё. Значит, она облизнула пересохшие губы, значит, вы не скажете про рассадку. Нет. Я никогда никому не скажу. Внезапно ина вс побелела. Побелела так, что Люся поняла, это именно то, о чём она читала, но чего никогда не видела. Стала белой, как полотно, говорят в таких случаях. Но ну, быть может, как небелённое полотно, но это не совсем на начало побелеть. Девушка схватилась рукой за стул, стоявший у туалетного столика, и резким движением опустилась на него. Увидев обеспокоенное выражение на лице Люси, она сказала: "Всё в порядке.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 Нет, спасибо. Со мной все в порядке. Это просто из-за того, что последние двадцать четыре часа я была так испугана, а потом увидела эту серебряную вещицу у вас на ладони, и это была последняя соломенка, а тут вдруг все кончилось. Вы разрешаете мне купить отмену приговора и и... Спазмы подступили у нее в горло и прервали ее речь. Сильные раздирающие все тело всхлипы без единой слезы.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 Инас пришла вся самообладания отрешенности и предложила себя в заложники. То, что она сейчас сорвалась, показывает только, какие мучения она испытывала все это время. В медленном кричанда начали нарастать первые тихие раскаты гонга. Инас услышала его и поднялась. Пожалуйста, извините меня, сказала она. Я, пожалуй, пойду и полисну на себя холодной воды. Это должно помочь. Алёша подумала, как характерно. девушка, которую сотрясали такие рыдания, которые не могла говорить, совершенно бесстрастно прописывает себе лекарство, как будто она была другой человек, а не та истеричка, что внезапно взяла в ней верх и устроила этот спектакль. "Да, пойдите", проговорила Люся, взявшаяся за ручку двери и на остановилась. "Когда-нибудь я смогу поблагодарить вас по-настоящему", сказала она и убежала. Люся опустила маленькую серебристую розетку в карман. И пошла вниз завтракать.